Глава 56 Стоит сделать упор на наши мощности в производстве растительных продуктов питания. «Эль, что-то случилось?» Спокойно сидящая справа от меня эльфика вдруг встала, поводя головой и как будто прислушиваясь к чему-то. Лицо ее оставалось по обыкновению практически бесстрастным, но не для меня. За все эти годы я научился разбирать малейшие признаки эмоций моей лучшей помощницы, соратницы, подопечной и как бы жены». И вот сейчас Эль была одновременно чем-то озадачена и немного раздражена тем, что не может понять причину. Знакомая картина. Обычно упираясь в очередную проблему, решение которой быстро подобрать не получалось, девушка, бывшая пленница башни, хмурилась очень похоже. Додумать я не успел. Это была вообще последняя связанная мысль, потому что события понеслись в темпе, за которым сознание просто не поспевало оставляя в голове память след, чем-то напоминающий результат работы стробоскопа, яркие, как застывшие кадры картинки, между которыми проходят то ли мгновения, то ли минуты. Эльфийка всплескивает руками, одновременно наливаясь очень знакомым зеленым свечением, и свет выливается, выдувается из ее тела, превращаясь в полупрозрачную, мерцающую сферу пузырь, Отсекающую меня, ее и стерха от окружающего мира В призрачном расфокусированном свете барьера Видно, как предметы и люди вне защиты Внезапно чуть размазываются Так ведет себя параллелепипед из упругого материала Когда по нему чем-нибудь ударяют Высокочастотная дрожь, такая быстрая, что наш 24-кадровый глаз Просто не может увидеть ее отдельные стадии Сколько это длится, секунду-две, меньше? Сфера защиты лопается, и я вижу, как Элли сгибается, обхватив руками голову, и как сделанный ажурным купол потолок здания собрания рушится фрагментами вниз. Кружащиеся обломки будто в янтаре впечатались в физически осязаемый на вид солнечный свет, бьющий из пролома сверху. Тяжелые элементы каркаса падают первыми, и я вижу, что люди вокруг лежат там, где стояли и сидели, на ногах ни одного вооруженного стража из тех четверок, что прошли внутрь вместе с делегатами и представителями участников конфедерации. Я осознал, что звук, чем-то похожий на мычание и вой одновременно, это стоны людей, слившиеся в единую какофонию. Я все еще стою на месте, нас не придавило, а рядом скорчилось на своем кресле «Эль», Стерх неведомо когда преодолел четыре шага до нашего гвардейского караула охраны и вытягивает из ослабевшей руки неуверенно копошащегося солдата Болтер. Я тянусь сознанием через свой симбионт к его. Проблема, внутреннее ухо, слабая контузия? Солнечный поток сверху перекрывает тень. Моророкс уже вскинул ствол оружия в потолок, в бывший потолок. Я успеваю рассмотреть огромную крылатую тень. Что-то похожее на дракона или крылатого быка. Пропорции странные, а размер огромный. Тварь перекрывает собой дыру, кажется, собираясь спуститься. Вижу синие всполохи стартов мини-ракет в стволе болтера и дымные линии, тянущиеся к груди монстра. Грохот взрывов и рев боли бьют по ушам, и это вроде выводит меня из своеобразного созерцательного транса. Наконец-то. Что за... Стерх с силой хватает меня за воротник и буквально накрывает мной и собой эльфийку от водопада странно мерцающего мяса, костей и крови. «Рванул! Ты видел? Стерх! Что? Тени в небе! Смотри вверх!» Темные силуэты проносятся на разной высоте, похоже, откуда-то из центра острова Рум к окраинам. Они разные, имеют разные силуэты и длину крыльев, но сразу видно, летят как-то одинаково. Орк! Я не сразу понимаю, что это говорит Эль. Голос у нее необычный. Враги всему животному. Поглощают магию, питаются всем, что движется. Остановить. Ретрансляторы мы начинаем чувствовать одновременно. Видно, странный резонанс вызвал своего рода контузию даже у них. Хорошо, когда твоя технология выглядит в прямом смысле, как странновато подстриженное садовником дерево. Втыкай где хочешь, вот остров, и густо утыкан стационарными видеосенсорами. Стоп-кадр с одной из установленных на штоках вокруг здания собрания камер-фасет зафиксировал лежащие под самыми стенами круглого строения собрания конфедерации и поодаль группами и поодиночке лишь слегка стонущие практически неподвижные тела контуженных людей. Это свиты свыше двух пущенных внутрь, приближенных к представителю острова государства в конфедерации в ожидании обращения за консультацией в перерыве и слуги представителей. Дополнительная вооруженная охрана, курьеры, врачи, родственники, повара. Другой кадр корабли в гавани. Несколько самых дряхлых, в буквальном смысле слова, лопнули и тонут. У остальных явные проблемы с такилажем. Над имперским победителем столб дыма. Палуба местами зияет разломами, везде почти неподвижные люди, даже отсюда видны раненые. Следующий кадр, люди у собрания и на палубах начинают двигаться, эффект оглушения стал проходить. Сам вижу шевеление и в зале. Еще кадр судорожно задранной пластиной фасеты, летящие силуэты переходят из пологого полета в пикирование. Время опять срывается на бег. Слышу, как стерх приказывает оказавшимся вне зоны действия ракетным тримом вести огонь. Я и за мной с минимальным интервалом Эль тянемся к высаженным оружейным кустам. Те послушно сдвигают ветви, обнажая короткие трубки. Те же стволы болтеров уже с гранатой-ракетой внутри. Раз уроксы так хорошо сработало, сработает еще раз. Но их мало, черт возьми, как мало только вокруг Совета и вдоль нескольких основных дипломатических дорожек к порту. По привычке пытаюсь целиться и тут же бросаю это занятие. Надо охватить мыслью всю сеть. Стволы мини-пусковых установок, розеткой, огонь. Еще успеваю подумать, как это напоминает салют, тянущиеся, пересекающиеся дымные нити, восходящие в небо. Часть даже попадает. Множественные детонации вырывают из тел тварей огромные куски плоти. Ракеты без поражающих элементов, но растительная взрывчатка теперь получается у арка довольно мощная и компактная. Демоны, как назвала их эльфика, больше не кажутся тенями. Вытянутые разнообразные морды, рога, когти, эволюционный гротеск. Крылья слишком короткие для полета. Два-три попадания ручной гранаты в одно место разрывают тело интервента с небес буквально на куски. Гидрокумулятивный эффект. Заполучившие те или иные повреждения, но не разорванные ударами в фарш туши, даже с разбитыми головами, будто не ощущая боли, падают на голову приходящих в себя людей. Кровь летит, как от работы десятков цепных пил, рассекающих плоть. Раны уцелевших тварей на глазах начинают зарастать. Куда быстрее, чем растут под контролем Эль новые ракеты в залповых установках кустах. В отличие от выверенных тысячелетиями эльфийских схем, наши технологии — инженерно-растительные химеры, выращенные под контролем оператора. Даже не представляю, как запихнуть ту же ракету в ДНК материал клетки. Мозг отказывается воспринимать бойню. Я вижу ее, но не... Чувствую ракеты, направленные стерхом с кораблей. Они появляются в моем поле ощущений, но сделать я уже ничего не могу, топливо выработано. Зажимаю уши, открываю рот, бросаясь ничком в проход. Удар! Не сразу понимаю, почему так светло. Стен собрания больше нет. Не чувствую сигналов растительной сети. Вот оно что. Растительные стены здания раскрылись, как цветок наружу. Все, кто внутри, по большей части целы и еще раз оглушены. Все, кто был снаружи, Удивительная тишина. Поднимаются редкие дымки. Объемный взрыв определенной мощности гасит собой все возгорания. Не узнаю пейзаж. Стерх тянет за рукав, указывает в небо, потом в сторону, где был порт. Ничего не слышу, но встаю. Мир вокруг шатается. Все? Нет, не все. Толстый фитоэнерговод похож на корень и на кабель одновременно. Собранная энергия шельфера течет солнечной рекой, Невидимый и неощутимый людьми, но не демонами. Там, где взрыв вырвал перебитый канал из песка, из лужи ошметков, из фрагментов и крови, буквально стекается, как терминатор из своей ртути, демоническая тварь. Граната за гранатой гвардейцы арка, видно выжившие из оставленных мной в резерве трех десятков, высаживают магазины болтеров, залп за залпом разрывая существо-вещество в фарш. Разлетаются брызги, теперь уже точно светящиеся крови или что там у него внутри, и цикл повторяется. Мне приходится обнять поврежденный корень кабель, чтобы дотянуться до шельфера и отключить контроллеры сбора энергии. Солдаты в деревянной броне продолжают стрелять уже в застывшую мертвую слизь, пока не кончаются заряды. Акватория порта покрыта деревянными обломками, такое впечатление, что их больше, чем воды. И из хаоса у покореженного пирса возвышается черный силуэт победителя, без мачт, со сбитыми трубами, но еще живой. На моих глазах носовая башня как-то рывками доворачивается, и по телу пробегает невидимая волна, уши все еще не слышат. Снаряд улетает куда-то вглубь острова, там, как птицы, взлетают и садятся крылатые туши, даже думать не хочу. Узнаю принцессу Марину только по росту и обрывкам белого когда-то платья. Думаю, это чистая случайность. Они выходят к берегу бухты там же, где и мы. Контуженный ребенок и несколько шатающихся матросов-автоматчиков. Секундная сцена, мы смотрим друг на друга. Советников и лидера арка Мара явно узнала. Скорее всего, по сопровождению в характерной броне. Мысли нет, мы и они просто смотрим. А потом с неба падает тень и в 5 секунд разрывает на части всех. Автоматные очереди в упор не помогают. Хорошо было, чем перезарядить болтеры. Когда я подхожу, принцесса еще жива. Без правой руки, без ноги, с распоротым животом. И это удивляет меня настолько, что я рефлекторно перенаправляю на себя поток энергии со всплывшего в десятки метров от берега Трима. Да, наши корабли умеют нырять, некоторые. Всего на 30 метров, в отличие от настоящих подлодок, но это спасает даже не столько от врагов, сколько от непогоды в открытом море. Не удалось убежать от шторма, можно переждать его под волнами. Симбионт пережимает основные сосуды принцессы и впрыскивает противошоковое. Сейчас наши тела буквально связаны. Приходится поднять девочку на руки. Трим не поднимая заваленных мачт, выехал на водометах почти на берег и открыл вырастил люк. Со стороны ближайшего шельфера выросла из воды 30-метровая вышка с тарелкой, фокусирующей антенны. Вот почему демон появился. Почувствовал ток энергии через воздух. Надо убираться. Не сразу понимаю, что фонтанчики воды рядом — это попадание крупнокалиберных пуль. На борту стоящего в километре победителя пляшет в одном из пулеметных гнезд огненная бабочка. И я целую секунду тупо смотрю на нее — Прежде чем над палубой судно распухает беззвучный для меня разрыв. Пламени в этот раз нет. У ракеты газовая боеголовка, фосфорорганика. Разворачиваюсь и поднимаюсь по опущенной из проема в борту опарели Дерево в зарастающих дырах от пуль. И как в меня не попали, эмоций уже нет. Просто опускаюсь на пол в трюме, через внешние сенсоры вижу, как вокруг мачта антенна над шельфером Вьются как мошки-переростки, три крылатые твари. Море внизу вскипает пузырями, и через секунду над водой вспыхивает пламя до небес. Операторы с подводной лодки стравили весь биогаз из каверн фитоконструкта. Спалили вместе с энергопередатчиком, но мы успели сползти на глубину и поднять мачты. Отключаюсь, так и не выпустив детское тело из рук. Открываю глаза и вижу сидящую рядом с постелью Эль или уже Ниэль. Волосы заплетены в сложную косу. Я такой прически в жизни не видел. Одежда перекроена, эльфийка вырастила себе юбку и блузу и даже расцветила орнаментом, сложным и тонким. Другое выражение лица, другая осанка, выразительное лицо и серьезные глаза. Привычные глаза моей помощницы и подопечной. «Твари все сдохли», — говорит она, прежде чем я успеваю задать вопрос. Солнце зашло, и они все умерли. Некоторые прожили чуть дольше, пытались жрать растения, но остатков энергии им не хватило, только агонию растянули. Идеальное оружие. Оружие. В мире, откуда эльфа родом, долго пытались взять под контроль магию пространства. Уж больно сильно она отличается от других разделов магического искусства. Интуитивное искусство и одновременно персональный талант. Неважно пока. Важно, кто-то однажды открыл к демонам дверь. Всего на мгновение, как сегодня, но в старом мире, как я читала, магия пронизывала все, а не шла узким спектром светила. Демоны не любят воды. Крылатые могут летать над ней, но предпочитают не удаляться от берега за пределы прямой видимости. Потому их было вчера так мало. Видно, с той стороны была вода. Мана привлекает их, как запах. Вот они и собрались в точке пробоя. Приманка а потом перенос. Так мы там потеряли один из материков. Многие тысячи лет там не было животных крупнее крысы. Знание о координатах считалось утраченным. Никто не хотел повторения. Никто не хотел конца света. Зато в мире с источником магии в небе пространственный портал туда превращается в аналог атомной бомбы, медленно проговорил напрашивающийся вывод я. Даже лучше. «Никакой радиации, никакого многолетнего заражения почвы, дождаться ночи и все. Стратегическое оружие. Вопрос в другом, кто его по нам применил?» «Я. Бывшая я когда-то жила в восточном лесу, что у северных отрогов хребта песков». Эльфика говорила, будто удивляясь собственным знаниям. «И восточный лес сделал ставку на магов-людей». Через них он хотел контролировать материк Азур и империю. Эльфы западного леса с острова Флогас при тебе поставили руками империи точку в этом противостоянии. Пространством никто из них не занимался. Северный лес все время противостоял и восточным, и западным эльфам. Но тут скорее была попытка ослабить обоих противников. За королевством Нарона северные чувствовали себя как за каменной стеной. Остается только Южный лес, когда меня, когда я прошлое еще была жителем Востока, другие считали, что южные спрятались за хребтом Кита. Их не считали противником, своих краснокожих защитников людей они практически не использовали, только в обороне против разведчиков. Южные острова, вот теперь мне было совсем все понятно. И сделали южнолесовцы ставку на оружие массового поражения и победили. На Руме они подорвали не нас, так, сопряженная цель, проверить силу воздействия. Целью был победитель. Проверяли свое оружие, как американцы на Хиросиме. А я-то думал, почему империя с таким упорством строит десантные крейсеры? И что будем делать? Эльфика встала со своего стула и непринужденно пересела ко мне на постель. «Ты меня спрашиваешь? Такая постановка вопроса?» Удивило меня куда сильнее, чем все предыдущие сведения, вываленные с утра пораньше на мою голову. «Ну а кого же еще?» — точно так же удивилась девушка. «Ты спас и вылечил меня. Ты создал арк и все наши технологии, и можешь не ссылаться на стерха и плуга. В основе всегда лежали твои идеи. А ты?» «Если хочешь узнать о мудрости меня прошлой, то тут, думаю, ничего утешительного. Сам помнишь, где ты меня нашел» и в каком состоянии. Свои же превратили меня в безвольный инструмент. Хотя какие они мне тогда свои? С другой стороны, начинаю понимать особенности менталитета своей расы. Южники как-то заставили одного из своих стать живой бомбой. Открыть проход к демонам, это значит стать первой едой для прорвавшихся. Ясно, в голове у меня появились кое-какие мысли. По крайней мере, те же американские вооруженные силы, на момент первого сброса бомбы, обладали считанным по пальцам числом зарядов и не были готовы разбрасывать их направо и налево. Достаточно показать зафиксированные материалы заинтересованным сторонам, или наоборот сделать вид, что арка и конфедерация так и не поняли, что случилось. Интересно получается, Святославом рулит эльфы с Флогоса против эльфов Восточного леса? Забавно, он сам-то об этом хотя бы догадывается, суперпрогрессор. Эль, ты наверняка вспомнила свое имя. Как мне теперь тебя называть? Спросил у эльфийки я. Эль, так и называй. Предпочту быть ей, а не той дурой, что во имя Родины совершила подвиг. Женщину передернула как от мороза. Она в одно движение распустила свою прическу в своеобразный водопад пшенично-желтых волос. Наличие симбионтных клеток в структуре волоса накладывало некоторые ограничения на цвета. Тем более ты сам говорил, что доступная память — это еще не личность. Надеюсь, новая нейронная сеть лобных долей более удачная в плане интеллекта». «Ну да, ну да, черт, ж, задница. Огромная непередаваемая задница. И как я так вляпался-то? Просто хотел жить спокойно. Пожил, блин. Надеюсь, хотя бы за завтраком меня не будет ждать череда открытий чудных». «Ага, мать, мать, мать», — по привычке ответила эхо. Примечание. Имеется в виду анекдот. Выходит геолог из палатки в горах. Красота, солнце шпарит, воздух чистый. Лепота-то какая, восклицает мужчина. Мать, мать, мать, по привычке ответила эхо. Конец примечания. Глава 57. Зимнего д... Де... Моророк сосекся и сплюнул. Все крайняя степень проявления эмоций. Итак, дайте мне подытожить радостные вести. На нас испытали оружие массового поражения и могут сделать это еще раз. Мы не знаем, как носитель ОМП попал на РУМ и вообще кто это был. Относительно недалеко от нас находится Эльфийский лес, где-то за шхерами и островами Южного Архипелага, населенного тучей злобных краснокожих. Что-то не так, лесу. Поправка. В таком же географическом ключе недалеко от нас находятся все леса эльфов, кроме восточного. Спасибо, дорогой друг, за это уточнение. Так вот, рядом с нами на одной планете аж четыре эльфийских леса, которые, оказывается, вместо попыток позиционного противостояния переходят к фазе горячей войны. Я правильно термин сказал? Все верно. Холодная война, экономические действия и натравливание государств и людей друг на друга без прямого контроля. Сейчас империя фактически под контролем западных эльфов Флогаса после смены династии, а королевство Нарона под контролем Северного леса. Как я понимаю, родной Эль-Восточный лес сейчас почти осадили имперские сухопутные войска под предводительством маршала Графа Ника. И влияет он только на княжество вокруг выбыв из числа активных игроков. А южный? Если коротко, мы в том же положении, что и более древние и более крупные гособразования. Только метод контроля длинная палка. Можно даже возгордиться немного. Наше детище, конфедерация, за 10 неполных лет влезла в большую политику как игрок, а не как пешка. Игроки тут остроухие лесные жители, а мы случайная бродячая пешка, самостоятельно дошедшая до восьмой клетки и ставшая ферзем, пусть никто этого и не ждал. Маленьким и слабым, но ферзем. Вмешалась до того молчавшая Лима. Эль кивнула, подтверждая слова бордового волосой подруги. Коротко переговорив со Стерхом, я настоял, чтобы завернувшие часть старой себя эльфикой сохранили прежние полномочия. Я немного не понял. «Как нас контролирует южный лес?» — поднял руку Марсу Грегори. «Что за длинная палка?» «Энергия», — объяснила я плугу. «Наше узкое место и производственные мощности — это погруженные шельферы. От них мы питаем нашу воздушную разведку, и на них обслуживаем и растим быстроходные корабли, ракеты и одежду. Никаких островов не хватит, чтобы держать такую инфраструктуру, как за нами сейчас». Слишком мы размахнулись, создавая конгломерат из 19 микрогосударств. Под водой растениям не страшны ни цунами, ни корабли, ни шторма, но оказалось достаточно долбанных яиц донных червей, чтобы снести нах один из них. Мой народ, мой бывший народ, тысячи лет растил растения и знает об экосистемах очень многое. То, что я нащупывала буквально вслепую, по наитию, Носители знаний могут создать в течение нескольких часов и развалить в течение нескольких минут. «И ты это сейчас вспомнила?» Несколько бестактно перебил подавшийся вперед Марсу. Что бы ни произошло, а крестьянин прежде всего крестьянин, пусть даже фермер, министр сельского хозяйства и вообще. Эллисторик, историк», — объяснил я вместо страдальчески сморщившейся эльфийки, «на эту мозоль ей уже сегодня наступили не единожды». Она специализировалась на каталогизации эльфийских знаний о прошлом, она одна из хранителей памяти своего народа. Который народ, в смысле, посчитал ее очень нужной и отправил работать на алтарь, рубанул стерх, вызвав у эльфийки еще одну гримасу и, поглядев в мою сторону, резюмировал. «Высокоразвитые цивилизации умеют быть рациональными, когда не надо». Теперь пришла моя очередь молча кривиться. Что ж, уел, так уел. Хочу напомнить, что мы собрались здесь, чтобы принять решение, что делать дальше», робко подняла руку Лайла, жена Марсу. Введенные в совет женщины обычно молчали, когда дело не касалось культурных нюансов, вроде расселения беженцев или там организации работы представительства на руме, хотя за несколько лет уже попривыкли и, бывало, даже высказывались по общим вопросам. И вот сейчас, в критической ситуации, вылезли уже, казалось бы, изжитые рефлексы далекой юности. Женщины жались к своим мужьям. Если Лайла была откровенно напугана перспективами, сидя по правую руку от Грегори, то Жаза и Ирос ушли в себя, демонстрируя знаменитую халифатскую упертость слабого пола, воспетую в легендах и сказках совсем не на пустом месте. Морально они уже были готовы все потерять вслед за мужем, но продолжать жить, пока жив их господин. На поверку лоск цивилизации не слез только с того, на ком его не было. Лично я радовался за свою часть совета. Работа ученой сделала Лиму человеком, готовым смело смотреть в лицо любой опасности. И она твердо верила в свои силы, в отличие от других женщин, даже от эльфийки. Может от того мой взгляд в будущее, еще такой тоскливый с утра начал сменяться на твердое желание устроить, Ну, хоть какой-нибудь асимметричный ответ. Ясно, что мы еще побарахтаемся. Вопрос, как именно это сделать и с максимальной пользой для кого? Раз ни у кого нет идей, может, решим, что делать сейчас, после минутной паузы, заполненной молчанием, предложил Марсу. Может, окажется понятно, что и выбора-то у нас особого уже нет. А какой выбор у нас теоретически пока есть? Подал голос Гурака Мика. «Подчиняться эльфам южного леса или попытаться скинуть их влияние», разжевал плуг «Широкие возможности выбора». «У меня вопрос», махнул рукой что-то сосредоточенно обдумывающее последние пять минут Лима. «Если мы под контролем у южных, где, собственно, их список, ну, задач для нас, что ли? Западный лес, например, заставляет империю развивать десантный флот, это понятно. Восточный навязывал амулетную магию» для продвижения влияния на аристократию. А теперь фактически заслонился княжествами от империи как щитом. Северный лес, непонятно, что делает. Северный лес попытался продавить стратегию экономической зависимости государств Хика и Азура от своих товаров. Некоторое время им это неплохо удавалось, пока флагосы не раскачали, как я понимаю, свое детище, имперское государство, высказалась Эльфика. И не думаю, что от южных стоит ждать инструкций, направлять они нас будут в том же стиле, что уже продемонстрировали. В зависимости от поведения конфедерации, будут ставить палки в колеса, или точечными воздействиями вроде сорванного шельфера, или точечными же положительными манипуляциями, например, подкинут росток нового вида, или подбросит экосистемный фактор, расширяющий продуктивную способность погруженных полей. Эльфийка обнаружила, что все смотрят на нее и запнулась. Сделала вдох, явно подбирая слова, и продолжила. Особенность эльфийского менталитета — это обусловленная продолжительностью жизни невозможность использовать договорные механизмы при общении с короткоживущими расами. Объясню на пальцах. Если, например, Арк закупает у баронства Шер говядину регулярно, то мы заключаем договор на поставку. Но представьте себе ситуацию, что каждый месяц к власти в Шер приходит новый барон, начинающий правление с того, что сжигает все бумаги прошлого, не читая. «Почему мне картина кажется такой знакомой?» — в полголоса протянул плуг, вызвав легкие улыбки на лицах остального Совета Республики. После того, как мы захватили первый остров и хм, настоятельно предложили услуги логистики всем желающим, На островах нынешней конфедерации началась такая катавасия, что я вспоминал даже не 90-е годы в России, а 20-е в СССР. В такой ситуации проще делать разовые закупки каждый раз, не надеясь на соблюдение достигнутых обязательств. Так и у лесного народа. При сроке жизни в среднем в 20-30 раз дольше, чем длится активное правление монарха человеческого государства, действия прямым договором будут восприниматься как пустая трата времени. Опять же, опыт в манипуляциях уже обычно наработан, то есть есть привычная, а значит, как ни странно, более простая схема проведения влияния, так зачем отклоняться от нее и напрягаться? То есть догадайтесь сами, а не догадайтесь, что нам от вас нужно, мы вам врежем, так что ли, осведомился Грегори. Скорее делайте, как делаете, а если что, мы вас поправим из-под Вряд ли вам это понравится, но это ваши проблемы, разъяснил я плугу. Хорошо, и что нам делать, чтобы не попасть под точечное воздействие? продолжил гнуть свою линию бывший фермер, ныне министр сельского хозяйства. Очевидно же, подал голос хмуро молчавший стерх. Развязать войну с империей! Что вы так на меня смотрите? Уничтожение флагмана, пусть и на обкатке и гибель имперского посланника в лице принцессы, чем не повод для войны. Если Олесса прав насчет оружия, мы должны растянуть силы и отвлечь внимание от южного леса на себя, пока они не подготовят достаточное количество хм, зарядов. Поскольку это временная мера нашего выживания, хотя бы до победы наших эльфов, прости, Эль, я не о тебе, даже не рассматривается. Мы жертвенный баран, можно сказать. «Лично мы еще можем уйти и все начать на новом месте. Растения растут быстро», — вставила Лима. «Это наиболее безопасный путь». «И бросить всех, включая собственных граждан?» — хмуро поглядел на нее Мора Рокс. «Ну, технически весь арк эвакуировать несложно, включая операторов на местах. Сомневаюсь, что трима на подводных крыльях можно остановить точечным воздействием, особенно если мы растянем ордер», — пожала плечами моя жена. Остальная часть конфедерации вполне сможет сыграть роль соломенной куклы для имперцев. В конце концов, за них мы точно не отвечаем. «Похоже на предательство. Даже слишком похоже», — подал голос охотник. «Похоже на политику», — вклинился я в диалог, не давая младшей супруге увести его в ссору. «Остальные просто не поймут, что она высказывает не мнение, а логически обусловленный выбор». Не как руководство к немедленному действию, а как теорию, отправную точку дискуссии. Плохая гипотеза лучше, чем никакая. Однако я не согласен с мнением Стерха. Войну развязывать не обязательно. Мы должны стать буфером, оттянуть исследователей и корабли с десантом от грида кита на нужный срок. А уж будет это военными методами или нет, южным не важно. Это следует из слов Эль, Не конкретные действия. А результат говядина на столе. И как ты себе этот мирный буфер представляешь? Кажется, в душе Урокса впервые с начала дня от моих слов появилась робкая надежда на хоть какой-то выход из ситуации ему-то о войне было понятно еще вчера. Принцесса еще жива, покалечена, да, но с нашими возможностями вернуть ей нормальный вид не такая уж и проблема, воспользоваться ситуацией и воздействовать через нее на отца. «Мол, вот от конфедерации продукты по низким ценам и лекарства, а вы их не трогаете, только и всего. Головокружительный успех депмиссии». «А победитель?» Взрыв в погребе Сам сказал, корабль новый, только что со стапелей. «Ну, допустим. Допустим, что все может получиться. И что будет дальше?» Медленно проговорил Мора, глядя мне в глаза. «Мы оттягиваем интерес Флогоса и Империи, играем роль красной тряпки. Южные готовят свои демоны-мины или что у них там, и подрывают три остальных леса, точнее, обезэльфивают», — спокойно сообщила Лима. Сидящая рядом эльф вздрогнула, как от озноба, и промолчала. «Ну да, что тут сказать?» «Это я и так понял. Скажи мне то, что я не знаю». Я знаю, по мере обсуждения у меня в голове складывались части мозаики. То, о чем я не знал и то, что знал, но не задумывался. Южный лес единственный, кто предпочел контролю людей, оружие массового поражения. Люди им не нужны даже как слуги и материал для опытов. Их горцы-островитяне так и остались на уровне минус две тысячи лет, будто время остановилось. Разобравшись с эльфами-противниками, южные устроят геноцид уже нам. Раса, которая не может контролировать экосистемы, против той, которая может, обречена. По крайней мере, если не может сама размахивать ОМП. Боюсь, атомное оружие мы изобрести не успеем. И свят первый тоже. Свои же эльфы не дадут. И кстати, мы, посмевшие утащить и приспособить под себя кусок эльфийского пирога, пойдем под нож первыми. Или демонами разбомбят, или разрушат наши фитоконструкты по-другому. Ведь Арк — единственная из числа человеческих страна, способная быстро делать лекарства и проводить наиболее глубокие биоисследования. Будем больше всех мешать». В очередной раз повисла гнетущая тишина. По мере моего выслушивания оптимистического прогноза, настроившиеся на конструктивный было лад люди опять мрачнели и замыкались в себе. «Эль!» — наконец подал голос Рокс. «Это вероятно?» Боюсь даже более чем. А лес все как всегда на высоте. Он великолепный аналитик. Эльфика слабо улыбнулась в мою сторону. Но голос Лайлы, какой-то высокий и ломкий, заставил всех резко перевести внимание на жену Плуга. Она было смешалась, но под ободряющим взглядом супруга все-таки довела свою мысль до конца. Почему мы должны сражаться одни? Давайте просто покажем снимки западным эльфам, северным. Против такой угрозы они даже раз призабудут. Даже одна империя, если будут доказательства, и без большого судна для людей сможет послать целый флот с армией для захвата южных. Даже на старых кораблях, их же у них много. За доказательствами проблем нет, Проблема опять же в последствиях, снова пришлось мне объяснять. Мало того, что арк в составе конфедерации – естественный агент влияния южных, просто географически это раз. И два, наши уникальные достижения лесам эльфов так и так не понравятся. Пока мы были неуловимым Джо, никому до нас и дела не было, но теперь проклятая демоническая бомба сама собой поставила нас в ряд мировых держав. Южные ударили, более слабые воздействия не помогали, они опасны, вот ход рассуждения разбираться никто не будет. Качественная, многоплановая подстава-ловушка. И как изящно, один ход вместо сотни воздействий. Южных, конечно, добьют и сразу займутся нами, прежде чем вернуться к обычной подготовке к глобальной резне. Действия, предпринятые с изяществом, долженствующим высшим существам, горько процитировала кого-то Эль. Многие, особенно пожилые, самые авторитетные и большинство молодежи слепо верят в свою избранность, видят в силе опыта и знаний свою личную силу, способность навязать волю любому. В старом мире тоже жили люди, и не только. Некоторые государства короткоживущих смогли заставить уважать себя моих сородичей, овладев магией на очень высоком уровне. С ними даже были заключены прямые договоры о мире и невмешательстве. К сожалению, в мирах абсолютное большинство существ понимают только язык грубой силы. Достижения просвещения, мирной науки и искусства волнуют всех в последнюю очередь. Но у нас-то нет магии, башню уничтожили войска империи еще до воцарения свята. Те крохи, что передали восточные своим людям-прихлебателям, оказались недостаточно сильны против достижений прогресса военной мысли. Я подождал, будет ли Эль продолжать, но советница и моя коллега глубоко ушла в себя и я не стал тянуть глухую паузу, полную темной тишины. С новыми пушками через пару лет империя с одиночным лесом справится, может вопрос упирается в средства доставки. Южным можно создать проблемы затормозить, но без прямого вмешательства западных их не уничтожить и не нанести существенный вред еще долго. Получается временной клин. Пока у нас нет силы, разговаривать с низшими никто не будет, а времени и нет. Война между лесами в ближайшие годы перейдет в самую терминальную фазу. И кто бы ни выиграл, мы в проигрыше. И ничего нельзя сделать, кажется, Лайла была готова заплакать. Получается, у людей нет сил справиться с одним лесом лоб в лоб из-за уязвимости к биоугрозе, причем даже при нашей прямой поддержке. Из-за использования фитотехнологий эльфов мы лучше защищены от искусственно стимулированных инфекций, вроде лихорадки и аллергий но разрушить наши конструкты для них дело плевое. Лима даже достала блокнот, в котором делала пометки, причем без ручки, заставляя фитобумагу прорисовывать и запоминать линии и символы. Западный лес эльфов, поддерживая империю, скоро сможет снести любой лес, кроме южного. Однако южники смогут вообще сами снести все эльфы-леса, кроме своего. Таким образом, прогнозируемые исходы победа западного, либо победа южного леса, и в любом случае следующий ход расправится с нами. За счет фактора внезапности, если это вообще возможно, империя при прямой поддержке арка может успешно уничтожить лес на Флогосе, наверное, внес свою лепту я. Теоретически после этого может можно предположить успешную с некоторой вероятностью акцию против южного. И Северный лес благодарит нас за расчищенный мир, припечатал Стерх. Как камень, катящийся с горы, куда не встань, если ты на пути так и так придавит. Надо быть самому из камня, чтобы его остановить. Мать моя, стерх, да ты гений! Ребята и девчата, наш лидер-то, ого-го! Я представил себе этот катящийся камень, и в голове у меня внезапно прорисовалась вся картинка: Эльфы, магия, фитотехнологии. Накрутили мы себя, а решение-то само напрашивается. Надо было лишь посмотреть под чуть другим углом, ну и с перепугу достать кое-какие пассивные знания. Стать такими же по силе легко, я знаю как. Но для этого нужен мир с империей и показать южным, какие мы послушные и пушистые. Нам теперь тоже нужно время, но чуть меньше, чем конкурентам. Что вы так на меня смотрите? И нет, я не сошел с ума. Сейчас все объясню.